Глава двадцать шестая. Регина. «И вам не хворать, Аметист Вальдемарович!» – мрачно ответила я, утирая слезы. «Правда, и чего я раскисла, подумаешь, не собиралась, но очутилась в чужом мире. Сама не знаю, как влипла в королевский отбор, со всех сторон демоны и драконы дурят мне голову и к чему-нибудь склоняют, и каждый преследует собственные, очень подозрительные цели». «А мне приходится изворачиваться, как могу, и ломать голову, что им всем от меня надо». «Но это все мелочи, из-за которых не стоит огорчаться, да, Аметист Вальдемарович?» «Мое настоящее имя Аметиус Вальдемарий Бегиар». В ответ вежливо представился бывший гид. «Я глава рода Бегиар достопочтенных демонов из преднижних долин. Я хотел бы поговорить с вами, Регина Гарольдовна». «Опять будете уговаривать куда-нибудь с вами пойти?» «Достопочтенный Аметиус Вальдемарий Бегиар!» «Вот только у меня больше нет к вам доверия!» Ответила я твердо и повернулась к библиотекарю. Мастер Блемис за то время, что я беседовала с Аметиусом, еще немного распушился и подрос. А пирожков на тарелочке не наблюдалось. «Он их съел, что ли?» «Так он вроде бы дух и питаться пирожками не должен!» Чтобы развеять свои сомнения, поинтересовалась. «Мастер Блеми, вы дух библиотеки?» «Я библиотекарь, милая леди, не дух». «Я псиокаль, существо вполне материальное», — торжественно провозгласил Мохнатик и застенчиво добавил. «И очень люблю пирожки». А так вот для чего Станислас решил устроить едальню прямо в библиотеке и притащил с собой пирожки. Рассчитывал, что по доброте душевной я угощу милого псякаля. Знать бы еще, что это такое. И завоюю его доброе расположение. Я задумчиво улыбалась библиотекарю, а он все распушался и распушался, понемногу подрастая. Мастер Блеми, думаю, леди Рейджине нужна книга Мэтра Аббаса о зеркальных порталах. И еще принесите ей книгу Лассы Ворской «Магия мира в занимательных сказках». От задумчивости меня отвлек Аметиус. Он продолжал спокойно сидеть нога на ногу, покачивая носком начищенного до дозер... на зеркального блеска ботинка и держал в руках небольшую потертую коробочку. Библиотекарь вопросительно помигал мне и, получив согласный кивок, поплыл куда-то за полки». А мистер Блэмми захватите еще книги по географии и устройству мира пожалуйста крикнула я вдогонку. Сложила руки на коленях, как примерная девочка и уставилась в пол. На достопочтенного смотреть мне не хотелось. Очень неприятно, когда человек, которому ты доверял и симпатизировал, вот так из-подтишка под тишка делает тебе подлость. Даже если этот человек оказался демоном из принижних долин, Действовал под принуждением, все равно неприятно. Видимо, поняв мое состояние, Аметиус начинать разговор не спешил. Качал своим сияющим ботинком и смотрел куда-то в сторону. А потом положил передо мной коробочку, которую держал в руках. «Регина, я не буду извиняться за то, что своими руками отправил вас в портал в наш мир. Поверьте, по-другому я поступить не мог». «Возьмите, я должен передать вам вот эту вещь, и с этой минуты свободен от всех обязательств перед вашим родом». Аметиус еще немного помолчал, потом грустно произнес. «Регина, вы мне очень симпатичны, поверьте. И вы так похожи...» Достопочтенный осекся и замолчал. Встал, галантно мне поклонился, крутанулся вокруг своей оси и исчез. а я стала сидеть с открытым ртом. Что он сказал про мой рот и свои обязательства перед ним? Когда мастер Блеми приплыл, толкая перед собой по воздуху стопку книг, я все так же сидела с ошалелым видом, уставившись в одну точку. Так значит, не зря у меня родились нехорошие подозрения. И все случайные оговорки Станислава... намекающее, что я имею к этому миру какое-то отношение, совсем не случайный. Под ложечкой противно засосало, в голове сделалось пусто. И я опять отключилась. В последнюю секунду успев подумать, что в этом мире потери сознания становятся для меня обычным делом. Пришла в себя от того, что моего лица касалось что-то мягкое, шелковистое и приятное. С трудом разлепив глаза, обнаружила мастера Блэми, висящего передо мной, и аккуратно трогающего мое лицо своими пушистыми ниточками. Увидев, что я очнулась, пушистик радостно пискнул и отлетел в сторонку. Сейчас он заметно уменьшился в размерах и выглядел немного помятым. «Леди Рейджина, вы меня напугали! Пришлось срочно приводить вас в чувство!» Очень строго попенял он мне и разве что пальцем не погрозил. «Все же он очень милый, этот мастер Блэми, о чем я ему и сказала, поблагодарив за помощь». По Пушистик от моих слов сразу встрепенулся и опять подрос. «Мастер Блэми, я очень рада знакомству с вами. Мне так приятно», — как можно искреннее произнесла я, внимательно наблюдая за очередными переменами в его внешнем виде. Как и ожидалось, он подрос и распушился. Похоже, этот псиокаль реагирует на добрые слова и эмоции в свой адрес. Надо будет разузнать получше, что он за сущность такая. Между тем библиотекарь пожелал мне с пользой провести время за книгами и улетел куда-то за стеллажи, оставив заказанные книги аккуратной стопкой на столе. Рядом лежала оставленная Аметюсом потертая коробочка. притягивая к себе мой взгляд, как магнит стальную стружку. Поколебавшись несколько минут, я взяла в руки коробочку и медленно открыла.